Глава 16. Так в мыслях-облужданиях по комнате я провел ближайший час. Достал из внутреннего кармана часы, взглянул на время и тихо выругался, спешке покидая комнату. До назначенной встречи с Сароном на полигоне оставались считанные минуты, так что времени на переодевание не осталось. Уже заприметив фигуру нашего куратора, взглянул на часы еще раз и улыбнулся. Успел с точностью до минуты. «Вольгран, ты плохо себя контролируешь. Начал Арон хмурясь. Мне сообщили, что ты учинил по пути от меня до своей комнаты». «Да, у меня проблемы. Честно признался я. И совершенно не понимаю, что со мной происходит. Я ни о чем подобном не читал в архивах библиотек». «Жить будешь». Расслабился наш преподаватель и жестом приказал следовать за ним. «Сегодня мы посмотрим, на что ты способен с обретенными силами». «Пока не будет тренировочных боев. Ты можешь быть опасен не только для меня, но и для всей Академии в целом. Для начала нужно изучить твою силу. На полигоне подготовили несколько испытаний. Вообще их ранее применяли для тренировки огненных магов, но ты...» Гроутен на чем-то задумался и остановился, обводя меня взглядом с головы до ног. «Но у тебя и Аарон крайне интересные случаи», — закончил он мысль, — «которые заслуживают внимания и тщательного изучения. Ты как, готов?» Я на мгновение задумался, погружаясь в себя. Возникло ощущение, что огонь и лед внутри меня замерли, поглядывая то друг на друга, то на меня. Моя вторая постась была на стороже. «Да, я готов. Тогда заходим». Куратор толкнул массивные ворота и перед моим взором предстал видоизмененный полигон. Делился он на несколько частей. В одной стояли мишени для лучников, чуть поодаль такие же мишени, но в доспехах. Перемещались в разные стороны, создавая вид, будто ходят люди. В другой части полигона располагались постройки — явно собранные на скорую руку небольшие деревянные срубы, каменные домики и различные укрытия. Имею смелость предположить, что мне доведется сегодня их разрушить. От этой мысли по мне пробежала мелкая дрожь. Я оглянулся на Рона. Тот с улыбкой кивнул, как бы давая мне разрешение приступать. Можно начинать с чего угодно. Во мне проснулся ребяческий азарт, будто вернулся в детство. «Начни, пожалуй, с мишеней. Используй только силу огня. Постарайся уничтожить близ стоящих и попробуй попасть в подвижных». Куратор стоял, скрестив руки на груди внимательно на меня смотрел, будто ожидал, что мой облик поменяется. Я подошел к черте рубежа, с которого обычно лучники и огненные маги начинают обстрел мишеней. «И... я абсолютно не знаю, что мне делать». «Пустить ледяные иглы? Расплюнуть. Но сейчас я должен проверить, на что способен огонь внутри меня. Не так давно мне нанесли неприятную рану огненным копьем. Думаю, я смогу его метнуть. Знать бы только, как его призвать». «У тебя какие-то сложности, Вольгран?» Преподаватель все так же стоял на месте, не сдвинувшись ни на дюйм. «Небольшие, и я пожал плечами». Понятия не имею, как пользоваться своими силами. Они проявляются, когда я напряжен или раздражен. Попробуй вспомнить, что хотели сделать темные сараныей. Перед глазами тут же пробежали воспоминания, от которых сначала кинуло в холод, а затем в жар, который только разрастался, будто пожар, охвативший лес с высохшими деревьями. Я развернулся к мишеням и выставил ладони вперед, из которых тут же вылетело по огненному шару. Они пронеслись со скоростью стрел, и тут же две мишени вспыхнули ярко-белым пламенем, испепеленные меньше, чем за секунду. «Неплохо. Теперь дальние», — раздался голос у меня за спиной. «Легко». Вновь выпущенные сгустки огня устремились к мишеням в доспехах. И будто видели их, изменили свою траекторию и, настигнув с искрами и тихим шипением, впились в цели. Стальные латы расплавились в местах попаданий. И сами мишени обратились пеплом, так что услышали мы только звон металла, упавшего на пол. «А такой первый деревянный дом», — руководил куратор. Я ненадолго призадумался, размышляя о том, что маленькими шарами не нанести никакого урона, хоть и собранному для разрушения, но дому. Со стенами, окнами и крышей. Нужно что-то более... А если большой шар. Совместив руки вместе, я сконцентрировался и постарался передать как можно больше энергии, влить ее в сгусток, что сейчас возник передо мною. И это сработало. Огромный размером в половину моего туловища огненный шар с гулом летел в сторону первой постройки. Когда же он долетел, раздался грохот... Пламя, до этого момента сжатое внутри шара, резко расширилось, разбрасывая бревна сруба, будто ветки по всему полигону. Куратор присвистнул, хотя для него это было крайне нетипичным поведением, так что даже я обернулся. «Даже прирожденные огненные маги такого результата достигают спустя годы изучения своих сил», — пояснил Арон, — а после кивнул на последнюю целевшую цель — небольшой дом, сложенный из камней. А вот для этого тебе потребуется что-нибудь более мощное. Постарайся, адепт. Можете не уговаривать, — хмыкнул я, ощущая внутри себя нестерпимый жар. Казалось, что огонь вошел во вкус, пожирая то мишени, то бревна дома, которые сейчас тлели, разбросанные по сторонам. Остатки дома облизывали языки пламени, потрескивая от удовольствия и выпуская искры. Возможно, мне кажется, но стихия огня более игрива, нежели мой лед. Сконцентрировавшись, я представил, как каменные постройки летит шар, полный острых шипов, огненных копий, и раскален этот шар так, что плавит все, что попадется ему на пути. Открыв глаза и увидев нечто подобное, что рисовал у себя в мыслях, Направил его к цели. Но долетев, тот лишь опалил стены, развеявшийся камень. Ну, конечно, размечтался. Со злости выпустил серию ледяных игл, что немного покачнули стену, но тоже не нанесли особого ущерба. «Ты должен был работать только с огнем, ольгран цокнул языком Арон. «Что ж ты силен, но, как видишь, не всемогущ». Нужны тренировки и умение обращаться с тем, что тебе дано. С завтрашнего дня на наших тренировках будут присутствовать темные и сумрачные, а также несколько магов огня. Мои знания тоже имеют ограничения. И вынужден признать, вышеперечисленные господа знают поболее меня. На сегодня хватит. Пойдем. Тебе еще к лекарям нужно зайти. И не забывай ты, адепт а ученики должны посещать занятия, даже такие, как ты. «Хорошо, я понял вас. Двинулся следом за преподавателем к выходу, напоследок оглянувшись на каменный дом, мою последнюю цель, которую я так и не смог поразить. Еще вернусь». «Вернешься, Бронс, вернешься», — Хмыкнул Гроутон, открывая ворота. «Ты теперь очень часто будешь здесь». «Скажите, куратор, каковы шансы на то, что мы одержим верх в битве, которая, думаю, точно состоится? Надолго ли с нами темные? И что они вытворят после всего?» «Хм...» Он замедлил шаг и смерил меня взглядом. «Шансы на победу всегда есть. У нас силы, возможности, и мы предупреждены. Готовиться, правда, стали поздновато, но потерянного времени уже не вернуть». Я тоже не до конца доверяю темному ордену, не одобряю их методы и то, что они совершали. Но, как оказалось, в некоторых вещах они были правы и не имели другого выхода. Разумеется, это не оправдывает всего произошедшего и не повышает к ним доверия. То есть темный орден станет полноценной законной организацией в империях и на все их грешки закроет глаза? Ты сам увидишь, как все произойдет. «Следи за новостями». Арон улыбнулся. «Это политика. В ней далеко не все делается по чести и правильно. И многие вещи для нас останутся непонятными. Потому что мы воины, Вольгран. Всесторонне развитые. Большинство здесь из знатных родов. Но воины. И сейчас перед нами стоит задача защитить мир от прорыва археусов, объединившись с тем же Темным Орденом. Сомневаюсь, что они попробуют что-нибудь выкинуть». «Их раскрыли, и теперь они под контролем». «Я это к чему все начал?» «Каждому выделено свое место. Возьми ты сейчас бразды правления империи в свои руки. Скажи, как долго бы мы счастливо прожили?» «Не знаю. Честно пожал плечами. Я стараюсь трезво расценивать свои возможности и понимаю, что далеко не всем неизвестно. Далеко не всем я владею в совершенстве». А уж власть в масштабах государства мне сложно представить. «За это я тебя уважаю, Вольгрен. Каким бы то ни был злостным прогульщиком, куратор остановился на распутье коридоров академии, один вел в лекарское крыло, другой — к учебным кабинетам. Тебе к лекарям. Увидимся позже. Наверняка ты зайдешь к Короне. Возьми». «Спасибо». Я сделала лёгкий поклон, принимая из рук куратора несколько бутыльков с мутноватой жидкостью внутри. «Это то, о чём я думаю?» «Да, отвар из и Иридариума». «Откуда?» Я замер, разглядывая ёмкости в руках, которые по цене были на вес пары слитков золота. «Из личных запасов». Арон махнул рукой. «Иди, хватит вопросов на сегодня». Я безмерно вам благодарен. Он ничего не ответил, задумчиво оглядел меня и направился дальше по коридору. Это был очень щедрый подарок. Пусть даже если вынуждены, чтобы поскорее поставить на ноги Аран, потому что сейчас нашей жизни нужны мы ценный ресурс. Хотя вполне возможно, за хмурым лицом в шрамах и суровым характером куратор скрывает искреннюю, чистую доброту. Синицветы были редкими цветами, но их можно было найти повсеместно во всех регионах империи. А с Ридариумом дела обстояли посложнее. Это полумифическое растение, которое можно встретить только на нескольких островах в гуще океана и собрать только в строго определенное время. Ни разу в жизни его не встречал. Читал только, что снадобья, изготовленные с добавлением хоть листочка этого чудо-растения, становились во много раз мощнее и считались самыми лучшими. Потому так и ценились. А распознать такие отвары можно по характерным искоркам, которые то и дело проскакивают внутри жидкости. Убрал подарок во внутренний карман и, насвистывая незамысловатую мелодию, вошел в лекарское крыло несмотря на неудачу на полигоне я в бодром расположении духа присутствует накопившаяся усталость которая отдается тяжестью в ногах но в целом неплохо ты обидел Герхарду?» меня толкнули сзади в плечо от чего я резко развернулся предо мной стоял первокурсник рыжий с веснушками довольно хорошего телосложения ростом почти с меня Видел его пару раз, учился он вроде бы в группе с упомянутой им особой. Выглядел парень не особо уверенно. Глаза бегали по сторонам, кулаки сжаты, а подбородок слегка подергивался. Спокойно, Вольгрен. Нужно учиться контролировать то, что внутри полыхает и хочет вырваться наружу. Ты кто? Решил уточнить я. Все же наверняка он знает мое имя. А вот я как-то не знаю, как звать величать этого адепта. Гаврд Делонс. Он гордо выпятил грудь вперед и задрал подбородок. И я не потерплю такого отношения к моей возлюбленной. Слушай, Гавр, ты наверняка знаешь, кто я. Откуда недавно вернулся. Возможно, не полностью, но знаешь. Сейчас я иду к лекарем на обследование, потому что во мне какого-то археуса оказалось две противоположные стихии. И я очень раздражителен. Передай Гере мои извинения и забирай ее всю целиком, раз она твоя возлюбленная. Просто дай мне спокойно пойти дальше». Замолк на секунду, пытаясь по его лицу определить, понял ли он. Но, судя по тупому бегающему взгляду, ему это давалось с трудом. «Поэтому сгинь отсюда, придурок, пока я тебя не сжег к археусам». Последнее я уже выкрикнул и заметил, как над полом в ногах студента стали подниматься тоненькие струйки дыма. Что-то новое. Но сейчас не время для таких экспериментов, потому я постарался как можно раньше заглушить непроизвольно возникшее заклинание. К счастью, Гавард меня понял и кивнув, поспешил ретироваться. Ну и счастье молодым. Чего они вообще ко мне пристают? Да еще так не вовремя. Заходя в кабинет, невольно улыбнулся, когда увидел как покачивает головой Вайнер. «Адепт, на моей практике вы сараны и самые... и удачливые, и одновременно неудачливые». «И вам здравствуйте. Как здоровье?» — Хмыкнул я, усаживаясь на кушетку. «Именно Вайнер. Седой и пожилой лекарь обследовал нас после того случая в Академском лесу, после которого все и началось». А до этого я частенько, бывало, заходил к нему, когда после не совсем успешных, да и чего уж там говорить, абсурдных и травмоопасных экспериментов с заклинаниями, мне требовалось лечение. Мое как раз-таки ничего, Вольгрен, А вот что с вами на сей раз случилось. Здесь собрались наши лучшие умы, дабы разобраться с вашими особенностями. Как самочувствие. Знаете, в целом неплохо. Единственное, бывает, побаливает рана на ноге, и я дико раздражителен. За сегодня я чуть было не обратил пеплом двух особо приставучих оборотней. Честно признался я. «Наслышан, наслышан», — кивнул лекарь, внимательно меня разглядывая. «Пока будем разбираться и обследовать. Я назначу тебе успокоительные отвары. А пока что ложись и постарайся расслабиться». Вайнер с полки стал брать различные артефакты, предназначение половины из которых я и близко не знал. Скорее всего, это для глубокого анализа моего состояния. Что же, как раз пока немного отдохну.